Глава четвертая. Враг мой. Ну что, как тебе собрание акционеров? Правда круто? Отец уже рассказал, в чем заключается твоя миссия. В ее выразительных карих глазах съел тот же лихорадочный блеск, как совсем недавно у отца. А мне начинало казаться, что это я какая-то неправильная или чего-то не понимаю. Может, кто-нибудь объяснит, чему они все так радуются? Если честно, я немного в шоке. и не разделяю вашего восторга от идеи з а с в а т ь меня к Каминским. Призналась я, опустившись на стул, пока р э ч е о раскладывала на столе заготовленные документы и фотографии. — И почему же? На милом личике вопросительно з а г н у л а с бровь. — Я, например, с радостью заняла бы твое место и помогла отцу. Но есть одна маленькая проблема. Меня не знают в лицо и не подпустят даже к воротам, Артскин. — Ну, сама посуди, какой из меня шпион? но да я вообще обманывать не умею. И раскалюсь в первые же полчаса, всплеснув руками, стрясая воздух. Ах, вот и о чем! Так тебя никто и не просит обманывать. Будь собой, веди себя, естественно. Только представляться будешь не Василису Новак, а Зазерской. Надеюсь, д в и ч ь я фамилия бабушки тебя устроит, потому что все документы, включая паспорт, страховку, диплом университета и прочее, уже оформили на нее. У них уже и документы готовы. Ну, конечно. Соскочить не получится. Теперь это стало ясно, как божий день. А как же моя совесть? Как я жить потом буду с тем, что погубил чей-то бизнес? Они ведь живые люди. Люди? Будто взбесила сестра, став неожиданно жесткой. Нет, Лиса, это не люди, а наши самые настоящие враги. Запомни это и никогда не забывай. Нормальные люди не станут устраивать пожары на чужих фабриках, Воровать секретные разработки перед самым запуском. Устраивать диверсии и всячески портить жизнь. Мы лишь отвечаем той же монетой. А сейчас у нас появилась прекрасная возможность отправить в ты у врага своего проверенного человека. В ты у врага, значит? Тяжело в з д о х н у л накрыв голову ладонями, словно могла от всего этого защититься. — Ты снова слышишь не то, что я хочу сказать, — заговорила сестра уже мягче. приобняв меня одной рукой. «Все мы очень рады твоему возвращению, Лиса. Не жаль, что тебе пришлось расти одной вдали от дома. Но теперь все изменится. Мы семья и всегда поддержим тебя. Работая на Каминских, ты будешь не одна. Я и Таи мы все время будем на связи. Будем во всем направлять тебя и подсказывать. Это командная игра». «А в чем будет заключаться сама работа?» «Ну, во-первых, на нее еще нужно устроиться». Алекс Каминский очень п р и т я з а т е л е н в таких вопросах. Покорить его ледяное сердце будет, ой, как непросто. После ее слов где-то внутри слабым огоньком загорелась надежда. А ведь для меня достаточно провалить собеседование. Получу отворот-поворот и с чистой совестью вернусь в Италию. А вот когда станешь его личным помощником, тебе и делать ничего особенного не придется. Будешь старательно выполнять свои обязанности, получать приличную зарплату, и рассказывать нам обо всем, что видела и слышала. — И все? Не проще ли в таком случае установить камеру в его кабинете? — усмехнулась я. — Не проще. Думаешь, мы не пытались? Та ее ж е куда только не встраивал. У этого Алекса будто седьмое чувство срабатывает, когда за ним следят. То случайно рукой заденет, то камеру его собака сожрет. Но чаще всего он их просто находит и выбрасывает на помойку. Представив эту картину, я невольно улыбнулась. — Ладно, смотрю, ты уже п о в е с е л е л о Давай знакомиться. Врага нужно знать в лицо. р э ч е л принялась раскладывать передо мной заготовленные фотографии. Подхватив в руки первую из них, я не поверила своим глазам. — А вот и он, Алекс Каминский, старший сын Филиппа и Хелен, по совместительству твой будущий босс. Филипп хоть и остается у руля, но развитием и инновациями занимается именно Алекс. Тот еще высокомерный засранец, я тебе скажу. Кажется, мы с ним уже знакомы. Призналась я, всматриваясь в приятные черты того самого мужчины, который гулял с собакой на пляже. Только тогда он был в футболке драных светлых джинсах. Здесь же, на фото, в д е л о л о м костюме у какого-то солидного авто. В новом у м р а з ь е при свете дня я узнала его с трудом. И все-таки, если присмотреться, это определенно точно был он, сын нашего главного конкурента и враг, которого я должна знать в лицо. Глубоко вздохнув, я закрыла глаза и попыталась овладать с разбушевавшимся сердцем. Мне даже казалось, что я слышу, как кто-то там на небесах от души смеется и похлопывает крыльями, подстроив все эти зигзаги судьбы. Попало так попало, веселее не придумаешь. н у как? Как это возможно? Я же просил не сводить с нее глаз. А вы в первый же день умудрились упустить коту под хвост. Раздался за спиной взволнованный голос отца. — Если Каминский узнал, что она Новак... — Он не знает, кто я такая. Только имя. Мы встретились случайно вчера на пляже. Поспешил успокоить этого одержимого, пока он не начал выдирать на себе волосы. Настолько важна для него была эта секретная миссия с внедрением. Даже за сердце схватился. И р э й ч е уже побежал за стаканом воды. — Ладно, дайте подумать. Усевшись в кожаное кресло, отец устремил невидящий взгляд куда-то вдаль. — Раз так все даже удачно складывается, надеюсь, ты успела его очаровать своей детской непосредственностью? — Ага, притворившись трупом, а потом оглушив криками. На лицо так и просилась идиотская улыбка. — Не уверена. но да его пес абсолютно точно от меня без ума. На следующий день меня ждала еще одна новость. Для вхождения в роль Василисы з а о з е р с к о й молодого талантливого дизайнера, который только что вернулся с обучения из Италии, мне сняли конспиративную квартиру. Или как там это называется в шпионских фильмах? Не так просторно, как дома, зато близкая, к а р т с скин. Ты же понимаешь, что Каминский еще десять раз тебя проверит и почти наверняка установит слежку. Поэтому до окончания операции придется пожить здесь. Слежку за обычной помощницей? Все так серьезно? Не п е р е с т а в а л удивляться я. Еще бы! Они же чокнутые на всю голову. Кто ему говорил, подумал я про себя, понимая, что семейство новых в этом плане ничуть не уступает. Твой новый гардероб доставят сюда же. «Документы, банковская карта и твоя легенда» в папке. «Повтори все хорошенько перед завтрашним собеседованием». Вводила в курс дела Рэйчел, пока я осмотрелась на в е р е н н о м мне жилплощади. «И главное, никогда не опаздывай. Алекс тот еще педант ы чистоплюй. Он этого просто не терпит». Квартира в самом деле была небольшой, но в ней имелись свои прелести. Например, я уже представляла, как встречу закат, сидя на балконе, утопающем в зелени, с чашкой душистого чая в руках. Или как буду готовить себе что-то на этой маленькой уютной кухне, вспоминая бабушкины рецепты. Иметь тихое пристанище подальше от одержимых родственников показалась мне отличной идеей. Ну, на тот случай, если мне в самом деле придется задержаться. На что я, конечно же, не рассчитывал. И так уже не представляла, что говорить Марка, когда тут спрашивал, чем я занимаюсь в Лос-Анджелесе и когда планировал возвращаться. Узная о том, что здесь на самом деле творится, не удивлюсь, если мой горячий итальянец отложил бы все свои реабилитационные процедуры и прилетел за мной. Хотя, скорее всего, я переоценивал свою значимость для этого мужчины. До аварии за успешным гонщиком бегало полно девчонок. После трагедии многие отвернулись от Марка. но он снова встал на ноги и совсем скоро вернется к прежней жизни. «Будет ли в ней место для меня?» оставалось большим вопросом. «А вот ходить придется пешком или передвигаться на общественном транспорте». Сестра хитро прищурила глаза, так же, как это делал отец. «Да-да, я помню про твою спину и знаю, что у тебя есть водительские права, но почти уверен, что Алекс сам не откажется пару раз тебя подвезти». что лишь приблизит нас к достижению цели. — Что-то я не очень понимаю. Как это вообще связано? — Ну как же? Чтобы Каминский стал подоверять себе, сперва придется покорить ледяное сердце врага. Легко и непринужденно усмехнулась Рэйчел. Словно для нее это было всего лишь забавной игрой. Вот только вспоминая того самого незнакомца с пляжем, он вовсе не казался мне холодным и высокомерным, каким описывала сестра. его врагом называть а и вовсе не поворачивался язык. Самое важное утро в своей жизни, когда я должна была во всеоружие отправиться в тыл врага, я проспала. Сперва полночи не могла уснуть, и крутилась в постели, одолеваемая волнениями по поводу предстоящего собеседования. А вот к рассвету меня реально срубило. Как отключил будильник и сработал ли он вообще, я даже не помнила. В своих снах я перенеслась в солнечную талию, где улыбающийся Марко, такой загорелый и красивый, сжимал меня в своих крепких объятиях и так страстно целовал, что мне непременно хотелось досмотреть сон до конца. Настойчивый звонок от р э ч е л затрезвонил в самый неподходящий момент. «Надеюсь, ты уже готова. Хороша, как богиня и выходишь из дома, потому что до собеседования осталось всего полчаса». О чем она говорила дальше, я уже не слушала. Кровь выбросила такую дикую порцию адреналина, что я едва до потолка не подпрыгнула прямо с кровати. Да, — Да-да, уже выхожу. До связи. Оборвала разговор на бегу в ванную. Когда через пятнадцать минут н а с к р о умывшись, причесавшись и надев первое, что попало под руку, я выбежала на улицу, то состояние богини даже по моим меркам я явно не дотягивала. Ну и ладно. Пускай увидит меня не накрашенную. Испугается. Еще и опоздаю. Теперь этой работы мне точно не видать. А завтра первым же рейсом полечу к Марка. Успокаиваю себя, пытаясь разобраться с местным транспортом. Хотя мне и ехать-то было всего несколько остановок. Оказавшись в здании Арцкин, которое, признаться, впечатлило меня своей современной архитектурой, Еще несколько минут я выправляла специальный пропуск, чтобы попасть на то самое собеседование. «Десятый этаж направо. Удачи!» — подмигнул мне напоследок молодой улыбчивый охранник. «Спасибо, Джеймс!» — поблагодарила парня, прочитав его имя на бейджи. «Хоть в душе очень надеялась, что пока я не свась сюда с вами голову, как сумасшедшая, на это вакантное место уже нашли кого-то более достойного». Сердце в груди колотилось так быстро, что на фоне этого бита цифры на дисплее лифта напротив сменялись с черепашьей скоростью. Поймав краем глаза свое отражение в зеркале, я едва не отпрыгнула. Ну все, теперь точно испугается. Лицо раскраснелось, глаза лихорадочно блестят от волнения. Болосы назад. Зато видно, как сильно я т р о п и л а с ь на эту встречу. Десятый этаж направо. Перед кабинетом пусто. Заглянула внутрь. Там, где, по идее, должна сидеть та самая помощница, то ж е никого не оказалось. Набравшись смелости, я подошла к массивной двери и тихонько постучала. Я бы и за ручку подергала, но ее на этой модной двери попросту не оказалось. Ну вот, все уже разошлись, чего и стоило ожидать. Погостили и хватит. Прощай, Калифорния. Что прошло, того уже нет. произнесла я на выдохе и развернулась на пятках, уже собираясь уйти. «Чего нет сегодня, то будет завтра». Раздалось за моей спиной приятным мужским голосом, также на латыни. И, естественно, я оглянулась. В мире не так много ценителей мертвого языка. И всякий раз, когда вырывались подобные фразы, я даже не рассчитывала, что кто-то меня поймет. Не то, что ответит. Это был он, Алекс Каминский, с о б с т в е н н ы й п е р с о н ы й в модном деловом костюме с у г о л о ч к и и в голубой рубашке, так красиво оттеняющие его глаза. Самоуверенный, мужественный, высокий. На его щеках пробивалась едва заметная щетина. Губы изогнулись полулыбки. у Серые проницательные глаза смотрели на меня с нескрываемым интересом. — Василиса? — признал он во мне незнакомку с пляжа, и его зрачки заметно расширились. делая взгляд еще более глубоким. «Ого, она самая!» засмущалась я, не представляя, как вообще переживу этот день. «Не часто встретишь девушку, которая свободно цитирует Цицерона. А вы не перестаете меня удивлять?» «Вы меня тоже». Нескрываемая радость вкупе с удивлением, застывшей на мужском лице, говорили лишь о том, что в этот раз сбежать от него так быстро не получится.